Лось это самое крупное парнокопытное млекопитающее животное семейства оленей. Встречается лось на северном полушарии, преимущественно в лесной зоне. Данное животное распространено в Европе: Венгрия, Чехия, Беларусь, Польша и север Украины, а также в Скандинавии, центральной России, северной части Азии и Северной Америки на Аляске, в Канаде и на северо-востоке США. На территории России насчитывается около 730 тысяч особей. Всего на нашей планете обитает примерно полтора миллиона. Ученые выделяют 6-7 подвидов лосей. Самые большие животные с крупными рогами принадлежат к аляскинскому подвиду и восточно-сибирскому уссурийский подвид имеет наиболее мелких представителей. Тело взрослого самца весит примерно 360-600 килограмм. Длина тела достигает 3 метров, а высота 2,5 метров. Лось, по сравнению с другими оленями, весьма своеобразен. У него небольшие туловища и шея, имеется холка, которая напоминает горб. У животного длинные ноги, и поэтому, придя на водопой, лосю приходится продвигаться на большую глубину или опускаться на передние колени. Голова животного велика, нос имеет горбинку, особо выделяется свисающая верхняя губа. А в нижней части горла имеется кожистый выступ, длина которого составляет от 25 до 40 сантиметров. Шерсть животного довольно жесткая, имеет буровато-черный окрас. На фоне туловища выделяются светлые беловато-серые ноги. У самцов лося самые большие лопатообразные рога из всех современных млекопитающих животных. Весят они 20-30 килограмм. Их размах составляет около полутора метров. Каждый год Период с ноября по декабрь лось сбрасывает свои огромные рога и вплоть до апреля-мая обходится без них. Самки рога не имеют. Лоси встречаются в лесах, в степных зарослях, расположенных вдоль рек и озер, а в зоне лесотундры распространены в районе Березняка и Осин. В степи и тундре в летнее время животное может уйти на сотни километров от леса, В местах пребывания лося поблизости непременно должен находиться водоем, который является источником растительного корма и питья. А В зимнее время лось предпочитает районы смешанного и хвойного леса. В том случае, если высота снежного покрова составляет 30-50 см, животное ведет оседлый образ жизни. Если уровень снега поднимается до 70 см, лось мигрирует на менее заснеженные территории. А В декабре-январе лоси начинают отправляться в районы зимовок. Сначала туда следуют самки с молодым потомством, а затем и взрослые самцы и одинокие самки. За день лось преодолевает расстояние до 10-15 километров. Возвращаются животные с зимовки в период таяния снега причем вначале отправляются взрослые самцы, а после – самки с лосятами. Образ жизни лося непостоянен и зависит от природных условий. В летнее время из-за высокой температуры и гнуса животное ведет активный образ жизни ночью. Днем лось предпочитает находиться на ветреных полянах, в озерах и болотах. В воде или в хвойных зарослях животное находит спасение от назойливых насекомых. В зимний период, наоборот, пропитание животное ищет днем, а ночью находится в лежке. Во время сильных морозов лоси зарываются в снег, оставляя на поверхности только голову и холку, что уменьшает потерю тепла животного. Зимой места постоянного пребывания лосиное стойбище животного зависят от количества пищи. В Средней России наиболее благоприятными местами расположения животного являются молодые сосняки. На территории Сибири лось предпочитает заросли ивника или кустарниковых берез, расположенных вблизи рек. На Дальнем Востоке животное встречается в районах хвойного леса. На одном стойбище могут расположиться сразу несколько лосей. Едят лоси исключительно растительную пищу – кустарники, травы, мхи, лишайники и грибы. Благодаря огромному росту животное достает листву с высоких участков деревьев. Питаются лоси водными и околоводными растениями, такими как вахта, кубышки, кувшинки, хвощи и прочее. Поедают животные высокие травы, расположенные на лесосеках кипреем и щавель. В конце лета лось находит шляпочные грибы, ягодочерники и брусники. С сентября в питании лося начинают преобладать побеги и ветки деревьев, а к ноябрю веточный корм становится единственной пищей животного. Питается лось сосной, ивой, осиной, рябиной, березой, малиной, а в период оттепели поедает кору. В течение дня лось поглощает летом около 35 килограммов пищи, а зимой 12-15 килограммов. Лоси часто ходят на солонцы, поедают соль даже с проезжей дороги. Передвигаются лоси довольно быстро, со скоростью до 55 километров в час, и отлично плавают. В поисках пищи лось может находиться под водой около минуты. При нападении хищников защищается передними ногами. У животного прекрасно развитый слух и обоняние, но очень плохое зрение. Например, человека, который находится в неподвижном состоянии, зверь не заметит даже с расстояния нескольких десятков метров. На людей лоси практически никогда не нападают. Животное может проявлять агрессию лишь в том случае, если рядом находится лосята или вследствие действия внешнего раздражителя. Самцы и самки, не имеющие молодое потомство, обитают в одиночку, могут встречаться мелкими группами по 3-4 особи. В летнее и зимнее время самка находится вместе с лосятами. К их группе могут прийти и самцы, и одинокие самки – и таким образом получается стадо в 5-8 особей. С наступлением весны это стадо разделяется. Сентябрь-октябрь – период гона у лося. В это время самцы издают глухой рев. Животные в эти месяцы довольно агрессивны, и встреча с ними опасна. В боях за самку самцы могут сражаться до смерти. Для спаривания самец обычно выбирает только одну самку. Период вынашивания детенышей у лосихи примерно 220-240 дней. Появляются на свет маленькие лосята с апреля по июнь. Обычно рождается один детеныш. При рождении лосенок не имеет пятен, свойственных взрослым особям, и цвет его шерсти светло-рыжий. В первый же день лосята могут подниматься на лапы, Спустя три дня они уже хорошо ходят. В течение первых 3-4 месяцев лосята питаются молоком, которое отличается высокой жирностью 8-13%. В два года лось достигает половозрелого возраста. После 12 лет у лося появляются признаки старения, но в дикой природе животное редко живет больше 10 лет. А в неволе... Возраст животного может достигать от 20 до 22 лет. У лося очень ценны мясо и кожа, и поэтому развит охотничий промысел на это животное. В России были попытки разведения лося в домашних условиях, но затраты на его содержание оказались слишком великими. В СССР было создано семь лосиферм, а сейчас функционирует только одна – Костромская лоси-ферма. Тигр. Тигр – это самый большой представитель семейства кошачьих и один из крупнейших хищных животных. Возник тигр на северной части Китая около двух миллионов лет назад. Спустя 10 тысяч лет тигры стали распространяться на юг и заняли практически всю территорию Индии. Всего несколько веков назад эти хищники занимали обширную территорию от Казахстана и Северного Ирана до устья Амура и Зонских островов. А в настоящее время тигры истреблены практически на всей этой территории. Наибольшее количество особей находится в Индии и Индокитае. На территории России тигры встречаются лишь на Дальнем Востоке и в Приморском крае. Тигры занимают различные территории – болота и бамбуковые заросли, леса с обильными кустарниками, а также районы каменистой сопки и тайгу. В горах тигры встречаются на высоте 3000 метров над уровнем моря. В настоящее время насчитывается шесть подвидов тигра – амурский, в который входят сибирский и уссурийский, китайский, индокитайский – Суматранский, Бенгальский и Малайский. Полностью исчезли следующие подвиды – Балийский, Яванский и Туранский. Тигры, обитающие на материках, крупнее особей, которые живут на островах. Особи вымершего Балийского подвида являлись самыми маленькими представителями своего вида. Их вес достигал 90-100 килограмм. Индийский или бенгальский и амурский подвид тигра – самый крупный. Взрослый самец весит в среднем около 180-275 килограмм, но встречаются особи, вес которых достигает 300 килограмм. Длина тела животного изменяется в зависимости от подвида – от 1,5 до 2,5 метров. У тигров длинный хвост. 90-100 сантиметров, а высота животного варьируется от 60 до 110 сантиметров. Несмотря на огромный размер и большую физическую силу, тигр довольно легко уязвимое животное. Амурский тигр – один из редких представителей млекопитающих. Распространено это животное на территории России в областях Приморья и Преамурья. Амурский тигр является самым крупным представителем своего вида. Весит он около 220 килограмм. Длина его тела составляет примерно 3 метра. Самка в среднем весит 180-200 килограмм. Тело ее на 30-40 сантиметров меньше, чем у самца. Живет амурский тигр в горной местности, где растут широколиственные и кедровые деревья. Группы тигров обычно встречаются поблизости горных рек на высоте 400-700 метров над уровнем моря. При малом количестве снега животное может подниматься и на большую высоту. Значительная часть уссурийских тигров встречается на Сихоте-Алинь, где довольно жесткие природные условия. В зимний период температура опускается до минус 40 градусов по Цельсию, а летом а воздух прогревается до плюс 35-37 градусов по Цельсию. А высота снежного покрова обычно не превышает 30-60 сантиметров. Для данных климатических условий уссурийский тигр хорошо приспособлен. Суровые зимы не оказывают негативного влияния на образ жизни зверя. Тигр может лежать на снегу по несколько часов. Для более долгого отдыха животное предпочитает уступы в скалах или места, защищенные упавшими деревьями. Очень часто при обильном снеге тигры передвигаются по чужим следам – кабанов, охотников и снегоходов. Обычно взрослые тигры или семейства передвигаются по прежним своим тропам. Территория, занимаемая зверем, обусловлена полом, а возрастом животного наличием потомства и обилием копытных животных. Самка с тигрятами, возраст которых не превышает одного года, занимают площадь 10-30 километров квадратных, а взрослый самец занимает 600-800 километров квадратных. Самка 300-500 километров квадратных. Тигры в основном живут в одиночку, и лишь период гона встречаются самки с тигрятами. За сутки тигряты, Тигр преодолевает различные территории в зависимости от количества добычи. Самец за день в среднем поглощает 9-10 килограммов мяса, а самка – 7 килограммов. Охотятся тигры в основном на кабана и на изюбря. На юге-западе Приморья и в Лазовском заповеднике хищник нападает и на пятнистого оленя. Уссурийские тигры охотятся как в ночное, так и в дневное время суток. Тигр подстерегает свою добычу из засады, резким прыжком нападает на нее, перегрызая позвонки. Тушу мертвого зверя хищник может унести на несколько километров. В случае неудачного прыжка тигр гонится за добычей 100-150 метров. Во время охоты хищник не издает никаких звуков и лишь в периоды спаривания тигр использует голос. Спаривание и выведение потомства – не имеют определенных временных границ. Но обычно в конце зимы животные спариваются, а к апрелю-июню у них уже рождаются детеныши. Время беременности в среднем составляет 103 дня. У самки обычно рождается 2-3 детеныша. Находятся детеныши в пещере или в другом безопасном месте. Самка не допускает контакта самца с тигрятами. При рождении детеныши совершенно беспомощны, как котята. Только на 6-8 день жизни тигрята начинают видеть. Вес новорожденных составляет от 1,3 до 1,5 кг. В течение двух лет тигрята находятся рядом с матерью. Поэтому выводки у самок появляются через каждые два года. В течение всей жизни у самки бывает по 10-20 тигрят. В первый год жизни погибает 50% детенышей. Возраст тигра может достигать 26 лет. За последние два века ареал распространения тигра сократился. В 50-е годы 20 -го века были приняты меры по охране территорий, на которых обитает уссурийский тигр, и в результате зона распространения хищника начала увеличиваться. В прошлые века велась интенсивная охота на тигров, в результате чего количество особей резко сокращалось. К концу 30-х годов 20 -го века уссурийский тигр был на грани вымирания. На территории России насчитывалось не более 50 особей. В 1947 году был введен запрет охоты на тигров, а в конце 50-х не разрешалась даже их ловля. К сожалению, Последние годы увеличилось число браконьеров, которые охотятся на этого уникального зверя в коммерческих целях. Рынком сбыта браконьерской продукции служат страны Восточной Азии, где данный товар используют как лекарственное сырье. Негативно сказывается на численность тигра сокращение основных жертв хищника. А в настоящее время – Принимают меры по охране тигров различные международные организации. Действует российско-американский проект «Амурский тигр», где проводятся исследования с применением радиослежки. В нашей стране разработана и введена в действие стратегия сохранения тигра в России, где отмечены основные действия по охране амурского тигра. Тигр также занесен в Красную книгу. Международного союза охраны дикой природы.